Ранним утром Вителья Таркананденец денец разглядывала свое умытое, сияющее свежестью и красотой лицо в зеркале номера постоялого двора «Печальный рыцарь и его конь». Сюда она вселилась вчера, когда хорьки, наконец, разошлись кто куда. Гномы отправились в приобретенный ежем объект недвижимости. Декрай намеревался навестить знакомых, причем Вита подозревала, что большинство из них – женского пола. Дробуш напрочь отказался покидать волшебницу и обосновался в соседней комнате. А кипиш сейчас сидел на краю туалетного столика и копался в баночках с кремами и притираниями, которые девушка приобрела в лавке целителя во время вчерашней прогулки. Божок пробовал все на себе, в том числе и на зуб, причем вкусы некоторых средств вызывали у него экстаз. — О, попробуй это, мряу! — подвывала кошачья морда, лакая полоскание для зубов, настоянное на мяте из сосновых шишках. «Действительно освежает! Апчхи!» Сегодня Вита собиралась заняться покупкой одежды и предметов первой необходимости, которые ранее надеялась обрести в поместье дяди. Решительно собрав волосы в хвост, она поднялась и с боем отняла у кипиша полоскание, а также крем для рук с экстрактом березы и меда. Баночка уже была наполовину пуста. «Дробушек!» — позвала она. «Ты готов меня сопровождать?» «Охотимся!» Уточнил тролль, появляясь на пороге и поправляя сумку морок. Охотимся, улыбнулась Вителья. На одежду. Купи мне платочек, вдруг смущенно, вдруг смущенно попросил божок, или цепочку с кулончиком. Зачем? удивилась волшебница. Разве ты не можешь достать из небытия все, что пожелаешь? Могу, еще больше смутился тот. Ну, так это я сам. Вителья погладила кипиша по хохолку и пообещала. — Куплю обязательно. Бог воссиял. — А пусть это будет твоим подношением мне. — Пусть, — махнула рукой волшебница. — Идем. За порогом было белым-бело. Ночью выпал первый снег и укрыл пушистый ватой скаты крыш, укутал ветви деревьев, надел на городские фонари смешные белые шапочки, в которых они отчаянно важничали. Выйдя на улицу, Вита с непривычки поежилась. В Крейли-Мале снег был редкостью, а здесь из-за его обилия и холод казался холоднее, поэтому волшебнице пришлось использовать магию для обогрева. Плетение вспыхнуло языками пламени и осыпалось по телу Виты красивыми искорками, за которыми она наблюдала с изумлением. Девушка не помнила случая, чтобы заклинания становились видимыми для мага, не использующего внутреннее зрение. «Это галлюцинация?» — уточнила она у вьющегося рядом башка, которому было наплевать на холод. «Я тоже это вижу!» — воскликнул Кипиш. «Красивая галлюцинация!» «Главное, чтобы больше никто не видел», — пробормотала волшебница, но, судя по тому, что прохожие не обращали на нее внимания, происшествие осталось незамеченным. Направляясь вниз по улице к торговому кварталу, Вителья размышляла о подарке для башка и о том, какими важными становятся простые знаки внимания для тех, кто долгое время был их лишен. Она бы тоже не отказалась от подобных знаков, но похожая жизнь свободной женщины-мага подразумевала лишь подарки, сделанные самой себе. Углубившись в свои мысли, Вительги не заметила мужчину, преградившего ей дорогу. Белопенная кружева его дорогой рубашки, живописно выглядывающие из рукавов и отворотов дорогого камзола цвета топленого шоколада, оттеняли смуглую кожу. Черный плащ элегантно подчеркивал ширину плеч. В оранжевом шейном платке торчала увенчанная изумрудом булавка. Волшебница хорошо разглядела самоцвет, подняла глаза и в этом щеголе с удивлением узнала ягарая. Черноволосый укутал ее в принесенный с собой плащ с отторочкой из белого меха. «Прости мне самоуправство!» — улыбнулся Яга, когда она оглядела себя с недоумением. «Но я решил, что с зимней одеждой у крейской девушки будет совсем плохо, и взял на себя смелость принести это». Сердце волшебницы забилось сильнее. егорай надел на нее капюшон и нежно отвел черный локон, упавший ей на лицо. «Могу я сопровождать тебя, Вителье? Девушка невольно обратила внимание, насколько ее потрепавшееся дорожное одеяние не соответствует великосветскому облику спутника. «Я знаю несколько портних, у которых одевается моя мать», — одними глазами улыбнулся он. «И могу отвезти тебя к ним, если хочешь». «Конечно, хочу». Обрадовалась она. На самом деле, Вита была рада скорому возвращению Черноволосова, а вовсе не тому, что не придется самой искать подходящие магазины, то и дело проверяя, не срезал ли кто кошель с пояса. «Только сначала мне надо посетить какой-нибудь магазин магических артефактов. Есть здесь такой?» «В Вишенроге есть целая улица подобных магазинов». Кажется, обиделся Яка. Она называется «Улицей волшебных котят» и находится у высшей целительской школы. «Волшебных котят?» — мурлыкнула голова Башка. «Прелесть! А ты купишь, Вите, подарок?» «Какой подарок?» — в один голос спросили Вителья и Икарай. Башок сделал круг почёта, попутно сбив колпак с проходящего мимо мастерового. «Вита собралась сделать подарки мне и Дробушу». — пояснил он, пристраиваясь в воздухе рядом с вожаком. — А ей кто сделает подарок? — Действительно, — пробормотал Яга и покосился на покрасневшую девушку. — Если ты сочтешь это удобным, Вита, я куплю для тебя что-нибудь. Волшебница заметила, как легко он стал называть ее настоящим именем. Словно и не было имени Зоя, звучавшего то в лесу, то на берегу реки, то на каменных особях крейских пустошей. Еще больше смутившись, она пожала плечами и буркнула что-то вроде «как пожелаешь». Яга поднёс ее пальцы к своим губам и, поцеловав, улыбнулся. «Значит, решено». «Беспокоиться!» — подлил масло в огонь доселе молчавший тролль. «Мне мама рассказывала, — заливщиками перевела тему Вителья, — что у присветлой Индари была любимая кошка, которая однажды вместо котят принесла ей магические амулеты разной силы и действия. «Поэтому улица так называется?» Поэтому кивнул Яга. На узкую и извилистую улицу выходили яркие фасады магических магазинчиков, торгующих амулетами и сувенирами на все случаи жизни. Здесь же самые известные городские ведьмы и прорицательницы арендовали первые этажи в домах. Эффектно завешивали окна пугающим тряпьем, костями и сушеными насекомыми. И вели прием посетителей. Виталия сориентировалась достаточно быстро. Забежала в парочку магазинов, поспрашивала прохожих и твердым шагом направилась к дому, выкрашенному в спокойный зеленый цвет. Вывеска над дорогой дубовой дверью с коваными петлями гласила «Магазин магических артефактов магистра Остина Фофина». а также буквами помельче значилось «Доктор магии, почтенный артефактор королевской магической ложи, патент на торговлю номер». «Подождите меня здесь», — попросила спутников волшебница и вошла внутрь. В торговом зале никого не было. В застекленных витринах поблескивали драгоценности, чаши, посохи и жезлы. «Используя Вительев зор», она увидела бы сияние силы, струящиеся от этих предметов. Бархатная, украшенная золотой бахромой занавесь за прилавком откинулась, и перед девушкой появился высокий мужчина в круглых очках аптекаря, которые совершенно не сочетались с породистым лицом потомственного мага. — Хоу, у меня гостья! — увидев Виту, он заулыбался и даже слегка поклонился. — Я бы сказал, прекрасное гостье! Чем могу служить? «Доброго дня, мэтр! Мне нужен амулет!» — Вита подошла к прилавку. «Неприметный, напоминающий деревенские обереги, знаете?» «Себе подбираете?» — удивился мэтр Фофин и снял очки. «Вам бы больше подошла вот эта прелесть!» Жестом фокусника он изблек из-под столешницы шкатулку и открыл крышку. выложил на демонстрационную доску, обитую фиолетовым бархатом, усыпанную ратужниками брошь. Или это... Рядом появилась забавная пчела с глазами-изумрудами и крылышками в бриллиантовых капельках. «Вы только посмотрите, какие у нее усики!» Мэтр вновь нацепил очки и пощекотал насекомое пальцем. «А какое брюшко! Украшение замечательное!» — искренне согласилась Вита. Но мне нужно именно то, зачем я пришла. Понял. Мэтр моментально убрал амулеты со стола и снова снял очки. Я весь внимание. Магия школы иллюзий, принялась перечислять волшебница. Уровень не ниже четвертого, тип действия постоянный. Остин Фофин в задумчивости потер ладони и окинул девушку внимательнейшим взглядом. Прошу меня простить, госпожа. — произнес он. — Я не сообразил сразу, что имею дело со следующим человеком. Могу я узнать ваше имя? Девушка представилась. — Дорогая Вителья, вы ведь позволите называть вас так? Хочу заметить, что такие пожелания стоят недешево, — заметил маг. Волшебница многозначительно звякнула кошелем на поясе. — Пойдемте в мой кабинет, — воссиял собеседник. — Поговорим предметно. Он провел Виту в комнату за бархатной занавеской, усадил в глубокое кресло, предложил кружечку горячего морса, а сам сел за большой письменный стол, украшенный хрустальными шарами и серебряными статуэтками. «Постоянный тип действия предполагает наличие в составе амулета части древнего артефакта. Порождение вечной ночи», — пояснил он. Половина стоимости изделия придется именно на него». Создать внешнюю оболочку вообще не проблема. Я могу использовать имеющиеся в продаже обереги, которыми сельские ведьмы торгуют в ярмарочные дни на рыночной площади. Заклинание сплету сам, так же, как и его привязку к артефакту. — Назовите предварительную цену, — попросила Вита. — Она будет зависеть от того, какой артефакт для вашего заказа я раздобуду, — покачал головой маг. «Но, думаю, амулет будет стоить не меньше 150 золотых». «Вы же понимаете, что заказы с постоянным типом действия чрезвычайно редки». Разговаривая с артефактором о магических предметах, девушка ощущала, будто вернулась в университет. Это придавало уверенности в собственных силах и даже улучшило настроение, испорченное неудачным посещением дядиного особняка. Поэтому она ослепительно улыбнулась, как улыбалась обычно преподавателем на экзаменах, когда не сомневалась в правильности своего ответа. «Прекрасно понимаю, мэтр. Именно поэтому я не стану торговаться. Но мне нужен высочайший уровень выполнения. И кроме того, я попрошу вас повесить амулет не на обычный кожаный шнурок, какие носят крестьяне, а на ремешок, зачарованный от случайного разрыва и потери». «Вы все больше мне нравитесь». — улыбнулся артефактор. — Вы знаете, чего хотите. — Вителия, какой университет вы заканчивали? — Гропотукский, магический. Вита, наконец, выпила вкуснейший морс, отдающий горчинкой подмороженных ягод, и поставила чашку на маленький резной столик рядом с креслом. — Вы адепт? — продолжал спрашивать маг. — Пока нет метр. Адептуру я собираюсь пройти в Вишенроге. — Не желаете подумать о стезе артефактора? «Должно быть, я удивлю вас, Фителья, если признаюсь, что артефакторы женщины куда лучше нас, артефакторов мужчин. Во многом потому, что учитывают всяческие мелочи и думают о комфорте клиента и красоте сделанной вещи, в то время как мы просто стремимся с максимальной точностью выполнить заказ». «Благодарю за откровенность», — засмеялась волшебница. «Буду иметь вас в виду, если мне понадобится что-нибудь еще». «О!» — трагически прикрыл глаза ладонью Остин. «Кажется, я только что лишился любимой клиентки». «Уже любимой?» — все еще, смеясь, изумилась девушка. «Уже любимой!» — одновременно прозвучало из дверей. Мэтр Фофен с недоумением уставился на откинувшего занавесь Рю Ворона. «Яга!» — Вителья торопливо поднялась. Она впервые видела Черноволосова таким раздраженным. — Я же просила подождать на улице. — Ты отсутствовала слишком долго, — укорил ее невидимый и неслышимый хозяину магазина кипиш и случайно уронил со стола все статуэтки. — Беспокоились, — добавил незаметный за занавеской тролль. «Боги — Боги! — пробормотала Вита и повернулась к магу. «Значит, мы договорились. Если желаете, я могу оставить залог». «Это ни к чему». Тот с удивлением посмотрел на лишившийся статуэта к стол и поднялся. «Думаю, через неделю я смогу сказать точно, когда будет готов амулет. Где бы остановились, Вителья? Я отправлю к вам посыльного». «Постоялый двор, печальный рыцарь и его конь». «Отлично!» — чему-то обрадовался маг. и обязательно подумайте об адаптуре у артефакторов. Настоятельно рекомендую». «Обязательно», — пообещала волшебница. «Благодарю вас». Вцепившись в рукав Ягарая, она вытащила спутника на улицу и даже ногой топнула от негодования. «Я же просила подождать». «Тебя долго не было», — пожал плечами тот. «Беспокоились», — повторил Дробуш, вместе с ними выходя из лавки. «А что там продавали? Посуду?» средства гигиены!» — захихикал Божок, пролетев сквозь закрытую дверь. «Уяснил Каменюка?» Тролль посмотрел на него и обиженно засопел. Кипишь? Будешь дразниться? Не куплю тебе подарка!» — пригрозила Вителья. Божок тут же сник. Тихо опустился на плечо троллю и сидел там, как нахохленная цесарка, однако любопытной головой крутить не забывал. Следующие три часа были посвящены посещению многочисленных лавок и магазинчиков. Кипишу волшебница купила платочек цвета заката «Ветреный день», и божок с гордостью повязал его на шею, кокетливо перекинув концы на грудь и тут же, увеличившись в размерах, еще на половину ладони. Ягора сдержал слово и провел Виту по самым известным в городе мастерским по пошиву одежды и обуви. Его подарком ей стали домашние тапочки — изящные, украшенные меховыми помпонами на небольшом каблучке. Вителья, за время путешествия отвыкшая от подобной роскоши, радовалась, как ребенок. К завершению прогулки ирю ворон, и тролль были нагружены пакетами, коробками, мешочками и другими подобными предметами, как гуртовые лошади. Поэтому, видимо, шли медленнее, иногда тоскливо переглядываясь. «Тяжело!» участливо поинтересовался кипиш, когда в очередной раз услышал общий унылый вздох. Сам попробуй, оскалившийся дробуш сунул ему в ручки груду пакетов. Бажок чуть было не упал на землю, однако быстро смекнул, что к чему, дунул, плюнул через плечо и пакетов не стало. Агрох, подавился <соскалившийся> тролль и удивился яка. Вита растерялась, успев с ужасом подумать, что больше никогда не увидит все эти чудесные вещи. — Кипиш! Куда ты их дел? — поинтересовался Егорай. — Сунул в небытие! — пожал плечами божок. — Что я, тролль, что ли, такие тяжести таскать? Черноволосый тут же вывалил на божество оставшиеся пакеты и коробки, вежливо попросив. — И это убери, пожалуйста, туда же, только при условии, что сможешь потом достать обратно. «Смогу, не сомневайтесь!» — хихикнул кипиш. «Там в небытии валяется все, что когда-либо существовало в мире. Большая помойка это небытие, скажу я вам». И пакеты исчезли. Вителья, позабыв о пропавших вещах, попыталась осознать масштаб бедствия, которое представляло собой это небытие, и ей стало нехорошо. «Упаси боги, ежели кипиш однажды притащит оттуда нечто такое, такое...» Дальше мысль волшебницы останавливалась, поскольку Вита понимала, что после Гланурного пипона достать из большой помойки можно что угодно. «Уф!» — облегченно улыбнулся якарай «А теперь я предлагаю отдохнуть и пообедать, и имею честь пригласить вас в мой дом. А затем продолжим прогулку. Я покажу вам бишенрок». «У тебя здесь дом!» Восхитилась девушка и сконфуженно замолчала, сообразив, что сморозила глупость. Ей никак не удавалось представить Яга в собственной гостиной, согретой уютным теплом камина, за изящно сервированным столом, украшенным свечами в серебряных подсвечниках. Вот в погонях, драках, долгих переходах по холоду и под дождем, с ночевками у костра, да, заодно посмотришь на мое жилище». — добавил черноволосый, и в его голосе Вита с удивлением уловила волнение. «Так вы принимаете мое приглашение?» «Кушать полезно!» — обрадовался тролль, а кипиш добавил. «Оперовать весело!» «А ежевиш свинья-виньей придут?» — поинтересовалась волшебница. Она не видела гномов всего пару дней, но уже соскучилась по вдумчивому ворчанию ежа и милым смешкам рыжих гномелы. Я посетил их новый дом, как-то задумчиво и нежно улыбнулся Ягорай. И понял, что лучше дать им побыть вдвоем. Они так долго были этого лишены. Вита неожиданно шагнула к нему и поцеловала в губы. Егорай, изумленно коснувшись их пальцами, поинтересовался. За что? За чуткость, шепнула она и, чувствуя, что начинает краснеть, торопливо продолжила. Пойдемте уже обедать, очень кушать хочется. «А облизывание на аппетит не влияет?» Тут же встрял кипиш. «Ну, там феромоны выделяются, чувство голода притупляется, зато возникает другое чувство». «Не влияют!» — отрезала Вита. Черноволосый подал ей руку, и компания неспешно миновала лабиринт улочек торгового квартала. Волшебница невольно порадовалась тому, что заклинание, наложенное на дробуша, меняло не только его облик, но и, так сказать, перспективы. Если бы Вервиглот шел по городу в истинном обличии, мало того, что он снес бы козырьки подъездов, растолкал телеги и подавил народ, но и запутался бы в растяжках с праздничными флажками, магическими фонариками и лентами, которыми уже начали украшать Вишенрог в преддверии свадебных торжеств. Тролль оглядел побеленный непрекращающимся снегопадом мост, простучал его пяткой и одобрительно гукнул. Пройдя по мосту, компания оказалась на другом берегу реки, где находилась меньшая часть квартала Белокосных. За ней террасами, спускаясь к морю, располагались городские парк, несколько храмов и старое кладбище. Чуть подальше, почти на самом берегу, возвышались здания военного и морского университетов, черное и белое. Башню Ласурского архимагистра отсюда не было видно за королевским дворцом. Вителья даже расстроилась. Так хотелось взглянуть на здание, посетить которое считал для себя честью любой мактик Но потом вспомнила предложение Яга насчет экскурсии по городу и успокоилась. Небольшой двухэтажный особняк под зеленой черепичной крышей с ветряком в виде вздыбившего шерсть кота стоял на берегу реки, прячась в зарослях дикого шиповника, сирени и черноплодной рябины, листья в которой уже вовсю коснулись осенний багрянец и мазки белой зимней кисти. Дом казался скромным и очень изящным, и явно стоял на своем месте. В общем, Витя он сразу понравился, и она пообещала себе, что когда-нибудь обязательно купит в Вишенроге нечто подобное. Яко открыл дверь, приглашая компанию войти в круглую залу, где их встретили сухонькая старушка в старомодном чепце и здоровенные детина, судя по всему, ее сын. «Друзья!» Позвольте представить вам мою экономку, матушку Ируну и моего конюха Тита. Ягорай подошел к старушке и ласково пожал протянутые ему морщинистые руки. — Мы проголодались? Ируна, готов ли обед? — спросил он. Экономка улыбнулась, и от уголков ее глаз побежали смешливые морщинки. — Веди гостей в столовую, господин мой Яга, там уже накрыто. Высокие окна столовой выходили на реку, по которой как раз проплывали, важно крякая и кивая друг другу, несколько уток. Одно из окон было открыто и впускало идущий от воды холод. — Это что? — облетев комнату, уточнил кипиш. — Дворец или сарай? — Скорее сарай, — спокойно ответил Яга и отодвинул стул, приглашая Виту сесть. — Правда, мне он очень нравится. — И мне нравится. — искренне сказала Вита. Она впервые оказалась в доме жителя Лассурии и была в восторге от царившего здесь простора и воздуха. От стен, не завешенных тяжелыми тканями, от полов, не скрывающих блестящую суть паркета под толстыми коврами, от статуэток, не несущих на себе печати роскоши и престижа, а явно просто приглянувшихся хозяину дома. «Нравится!» Важно покивал Дробуш и с подозрением покосился на пустой стул рядом с Витой. «Хороший сарай! Красивый!» Волшебница с Яга покатились со смеху. Ради спокойствия тролля Черноволосый подвинул ему массивное кресло. Довольный эффектом от своего вопроса, Божок взгромоздился во главу стола, усевшись прямо на скатерть и скрестив ножки. Лицо его приняло истинно кошачье выражение, когда в непосредственной близости обнаружилась тарелка с закусками из морепродуктов. «Пировать в сарае мне еще не доводилось», — заявил он, подтаскивая ее к себе. Вошедшая экономка держала в руках поднос с супницей, из-под крышки которой одуряюще пахло грибной похлебкой. Разлив суп по тарелкам и ободряюще улыбнувшись Витерия, она также бесшумно удалилась, подарив гостям дивное ощущение доброты и света. «Она чудесная!» — восхитилась Вита, проводив матушку Ируну взглядом и взявшись за ложку. «В крае говорят, ты можешь обмануться в плохом человеке, но никогда не обманешься в хорошем». «Это мудро!» — кивнул черноволосый. «Ируна была моей нянькой, пока мне не исполнилось четыре». Самые светлые воспоминания детства, связанные с ее песнями и сказками, с крендельками, которые она иногда печет мне и до сих пор. — А после куда она делась? — удивился Кипиш, отрывая голову креветки. Игорьай пожал плечами. На его лицо будто пала тень. — А после отец решил, что я слишком взрослый, и нянька мне больше не нужна. Поэтому я все делал сам. Вита поежилась, от его слов повеяло холодом сильнее, чем из открытого окна, и поспешила сменить тему. «После обеда покажешь нам дом?» — спросила она. «Очень хочу посмотреть на реку из окон второго этажа». «Покажу», — обрадовался черноволосый. «И у меня есть к вам предложение, правда...» — он казался смущенным. «Я не знаю, как вы к нему отнесетесь». «Говори!» Тролль стукнул по столу ложкой, сломал ее и ужасно расстроился. Вздохнув, Вита забрала у него испорченный прибор и отдала взамен свой. «Мне бы не хотелось, чтобы вы жили на постоялом дворе». Без промедления начал Ягорай. Вителья, прошу, не сердись, да слушай. Ты волшебница, и я не сомневаюсь в том, что ты сможешь постоять за себя. Но ты очень молода и очень красива». Он посмотрел на девушку так, что ей стало жарко, и повторил с нажимом. «Очень. Если кому-то придет в голову обидеть тебя». «Убью!» — вмешался тролль. «Вот-вот», — кивнул Яга, — «и тогда в опасности окажетесь вы оба». «Какие будут предложения?» — заинтересовался Бажок. «Я хочу предложить тебе, Вита, кров до возвращения твоего дяди из поездки». — Слово «дворянина» — здесь ты будешь в безопасности. А дробуш может оставаться и потом, когда ты переедешь к дяде. Вырвиглот подавился куском мяса, с трудом проглотил его, ткнул пальцем в волшебницу, да так, что она чуть было не слетела со стула, и заявил — с ней! Девушка вздохнула. Вряд ли дядя рассчитывает на случайного спутника-племянницы, и уж тем более не обрадуется его внешнему виду. К и отсутствию манер. Но бросить тролля одного в совсем незнакомом ему мире ей даже в голову не пришло. Дробуш подарил ей восхитительное чувство свободы, дробуш не раз спасал им жизнь. Дробуш привязался к ней простодушно и пылко, как привязываются дети ко взрослым, уважающим их чувства. Разве могла она обмануть его доверие? Пожалуй, ей придется подумать о съеме жилья на долгий срок. а тролля представлять всем, как своего слугу. — Мур! — Кипиш уставился на нее, вопросительно подняв усы. — Вита, чего ты ждешь? У тебя есть шанс познакомиться с неведомым зверем, ягодомашним, и, возможно, почесать его за ушком. — Кипиш! — воскликнула волшебница, вскакивая и роняя стул. Ягарай с троллем смотрели на нее недоуменно. — Сядь, глупая девчонка! Неожиданным басом рявкнула старуха. «Сейчас никто, кроме тебя, меня не слышит. Раз уж там, в пещере, мы с тобой породнились, я за тебя в ответе, как за собственную жрицу». Божок почесал в затылке двумя руками сразу и поправился. «Ну или как, за прапраправнучку? Подумай сама, это жилище соответствует твоему статусу и привычкам. Здесь нет чужих людей за стеной, любопытных глаз и ушей, и за него не надо платить». «Между прочим», — черноволосая красотка хихикнула, — «ты еще не заработала в Вишенроге ни единой монетки. Деньги, полученные от Яга, скоро кончатся. Не собой же ты будешь рассчитываться с хозяином постоялого двора?» Вителья поставила стул на место, стараясь сдержать дрожь в руках. Кипиш коснулся таких вопросов, которые в приличном обществе не поднимались. Но, увы, он был прав. Вот оно, то самое столкновение с взрослой жизнью, что разрушает иллюзии и мечты. Одно дело быть яркой птичкой и петь от рассвета до заката, не заботясь о пропитании. Другое — отвечать за себя и тех, кто к тебе привязался и может без тебя пропасть. Там, в лесной чаще, когда опасность дышала в спину, было куда проще чувствовать себя взрослой. — Они меня не слышат? На всякий случай уточнила она и села. Божок утвердительно качнул рогом полумесяца. «А как же моя репутация?» Прямо поинтересовалась у него Вита. Ибо сочла, что ходить вокруг да около с божественным провидением не стоит. Кипиш пожал плечами. Первое, он дал слово. Второе, ты волшебница. А они во все времена плевали на приличия и поджаривали языки тем, кто распускал о них слухи. «Сможешь?» — младенец смотрел на нее невинными голубыми глазенками. «Что?» — моргнула Вителья. «Язык поджарить!» Девушка не нашлась, что ответить, однако ее молчание Кипиш расценил как согласие. «Вот видишь!» — назидательно погрозил он пальцем. «Вита, что случилось?» — встревоженно спросил Егорай, превращаясь из плоской картинки в объемную фигуру. «Ты уже пару минут смотришь на меня, но не отвечаешь». «Всё, Все, нормально», — запнувшись, произнесла она. Вспоминала кое-что, о чем забыла спросить у Декрая. «И о чем же?» — насторожился Черноволосый. «А вот хотя бы отчего у него не было инкубационного периода?» Встрял Кипиш, намеревавшийся подтянуть к себе очередную тарелку. «Как-то это подозрительно». «И правда». — согласилась волшебница. — Спасибо, кипиш многомудрый. После того, что случилось с Барсом, на сердце было тревожно. Но она никак не могла понять, в чем дело, пока Бажок не озвучил ее сомнения. Ну, конечно, если бы у Бурова отшельника, не к ночи он будет помянут. Болезнь была так же быстротечна, как у Дикрая. Он просто не успел бы убить семью фермера, и боги знают, кого еще из встретившихся на его пути, потому что умер бы сразу на месте заражения. «Вита!» — чуть повысил голос Ягарай, видимо, пришедший к тем же самым выводам. «Нам надо поговорить с Декраем, и мы обязательно сделаем это вечером. А пока ответь мне, ты принимаешь мое предложение?» Волшебница, испытывающая, посмотрела на него и сдалась. «Да, но я до сих пор не знаю твоего полного имени». Ягорай подошел к ней, опустился на одно колено, прижал ее руку к своим губам и произнес. «Граф Ягорай Рюворон, к услугам госпожи-волшебницы». «Граф, значит, неплохо-неплохо», — поддел его кипиш и тут же поинтересовался у тролля. «А кто такой граф?» «Добро пожаловать, Вителья». Добро пожаловать, тробуш, и ты, великий кипиш, улыбнулся Яга, поднимаясь и все еще чувствуя на губах тепло, струящееся от ее пальцев. Это ощущение мгновенно возродило воспоминание о шелковой коже ее плеч, о соблазнительной ложбинке между грудями, о бедрах. Ох! Из человека с железной волей ягорайю ворон превращался в студень, лишь стоило ему вспомнить Виту в своих объятиях. А Вот и славно! подвел итог Дробуш. Кушать пора. Но, увы, во время переговоров на высшем уровне похлебка остыла, и ее пришлось подогревать заново.